Глава одиннадцатая. Клэр По возвращении в коттедж Таркетов меня ждала тревожная новость. Марвена вышла встречать нас и сразу протянула мне сложенную вдвое записку. Приезжал окружной комиссар Нелот, хотел поговорить с тобой, но не застал. Опасливо косясь на Аделлу, сообщила она. Тетушка, конечно, сразу пришла в крайнее возбуждение и гневно прошлась по гостиной. Еще полиции нам в доме не хватало. «Когда же это все закончится, Клэр?» «Я очень надеюсь, что такое больше не повторится. Это вредит положению всей нашей семьи. Визиты полиции, сплетни в газетах...» «Дала!» — позвала она камеристку, которая всегда крутилась поблизости. «Дала! Дай мне успокоительных капель. Это совершенно невыносимо!» Я вздохнула, наблюдая за ее метаниями, и развернула листок. В записке Рой выражал сожаление, что не удалось поговорить со мной в более спокойной обстановке, и что он вынужден вызвать меня в комиссариат для серьезного разговора, который касался происшествий в кабаре «Красный фламинго». При этом он попытался успокоить меня. Нужны всего лишь свидетельские показания, ничего более. Аделла попыталась забрать у меня записку, чтобы прочесть тоже, но я не позволила. В конце концов, это мое личное дело. А вдруг он зовет меня на свидание? Пошутила я, но тетушка не оценила иронию. «Тем более я должна знать об этом. Комиссар Нелот, каким бы уважаемым человеком он ни был, тебе не ровня». Ее тон вновь стал назидательно строгим. «И почему с красивыми мужчинами постоянно что-то не так? То они слишком хороши, то неровня, то полны каких-то совершенно невыносимых недостатков». Сплеснув руками, вопросила Марвена. Фэллон возмущенно кашлянул. «Ну, конечно, исключая тебя, милый». Она тут же подскочила к мужу и обняла его, тот сразу смягчился. Я поманила за собой крутящегося у ног Мусонна и поднялась в комнату. «Нужно все хорошо обдумать, прежде чем встретиться с комиссаром. Скрывать какие-то факты опасно как для Сарики, так и для меня в будущем. Если это вскроется, будет страшный скандал. С другой стороны, мне совсем не хотелось подставлять Сарику. Вдруг то, о чем я случайно узнала, вовсе не имеет отношения к делу, зато навлечет на нее новые неприятности. И что мне делать, Мусон? Я потрепала лежащего рядом со мной на кровати щенка между ушами». Тот поднял на меня внимательный и очень смышленный взгляд, будто все понял и хотел бы что-то ответить, только не мог. Пожалуй, визит к Рою лучше оставить на завтра. И прежде чем выкладывать все ему, нужно поговорить с Арикой. По ее поведению будет понятно, как действовать дальше. Поэтому я сверилась с афишей представлений в «Красном фламинго» и вечером, рассчитывая вернуться к ужину, прихватила с собой Рону и отправилась туда. Когда тетушка узнает, то будет очень недовольна. Но что она может сделать? Запереть меня? Тогда я точно не найду себе знатного жениха. Так что поворчит и перестанет. Когда я добралась до фламинго, двери кабаре еще были закрыты для гостей. Представление начнется гораздо позже. Но у здоровенного, как старый комотовый шибалый, я выяснила, что Сарика живет в доме напротив и еще не приходила на репетицию. Успею перехватить. Ее квартира располагалась на втором этаже аккуратного и чистого дома. Но после того, как я постучала, пришлось подождать, прежде чем за дверью раздался настороженный шорох, и она приоткрылась. Сарика оглядела меня, удивленно наморщила лоб и сразу впустила. «Добрый вечер». Я протянула ей коробку купленных по дороге конфет. Я хотела встретиться с вами после прошлого представления, но в той суматохе это оказалось не так просто, поэтому приехала сегодня. О. «К чему такое беспокойство?» Сарика попыталась улыбнуться. «Со мной все в порядке. Если бы не мистер Эттелхарт. Не знаю, что было бы. А так я могу и дальше выступать. Это самое главное». Получается, она знает, кто ее спаситель. На миг мне стало любопытно, выразила ли она благодарность перед Лестером за такую неоценимую помощь. Встретились ли они после... Но пришлось одёрнуть себя, когда мысли вильнули в ненужную сторону. Какая мне, в конце концов, разница? Сарика взмахом руки пригласила меня проходить дальше. и все всё-таки я тревожусь за вас. К тому же есть то, что я хотела с вами обсудить». Осторожно начала я. Девушка тут же принялась готовить чай, слишком нервно брякая чашками и крышечкой чайника. Затем она ушла в кухню и там, видимо, поставила воду греться. В каждом ее движении чудилось желание оттянуть разговор как можно больше. Наверное, она уже о чем то догадалась. Я же не торопила ее, Не прогоняет, и ладно. Простите, но мне скоро нужно будет уходить на репетицию. Виновато улыбнулась Сарика, вернувшись. Поэтому, надеюсь, повод для разговора не слишком серьезный. Она присела рядом со мной на диван. Я не знаю, насколько он серьезен. Но если у вас какие-то неприятности, то прошу вас, расскажите мне, и, может, тогда я смогу вам помочь. А если нет, успокойте меня, потому что то, что я совершенно случайно узнала, показалось мне очень тревожным». Я помолчала, внимательно следя за ее реакцией. Но Сарика словно застыла, как будто до полусмерти испугалась. «Дело в том, что я слышала ваш разговор с неким мужчиной, после происшествия на сцене, и теперь мне предстоит дать показания в комиссариате. Танцовщица взмахнула рукой, останавливая меня. Я понимаю. И очень ценю, что сначала вы решили поговорить со мной. Она опустила голову. Клянусь, по собственной воле я ни за что не ввязалась бы в какие-то грязные дела. И на самом деле не знаю, что мне нужно было передать тому посетителю. Я не открывала конверт, но мне и правда нужна информация, которую он может дать. «Теперь я влипла. Он будет трясти меня услугу за услугой, и мне запрещено обращаться в полицию, иначе...» Она всхлипнула, осёкшись. «Какая информация может стоить так много, чтобы пойти на поводу у таких сомнительных людей?» Я придвинулась к ней чуть ближе. Он сказал, что может разузнать, где я могу найти своего сына. «У нее есть сын?» Я ещё раз оглядела Сарику. Честно говоря, никогда не подумала бы, что в таком возрасте она успела обзавестись ребенком, Хотя я мало что в этом понимаю, а она, видно, привыкла скрывать такие подробности о своей жизни. «Что случилось с вашим сыном?» — спросила я, стараясь говорить спокойно и умиротворяюще. Его забрал отец. Голос Сарики дрогнул. Она встала и принялась быстро расставлять чашки на столике. Но выронила одну, и та не разбилась лишь потому, что упала на ковер. Девушка бессильно опустилась на пол, а я сползла следом за ней. Давно, почти год назад, я я пыталась найти его. Но мои возможности слишком малы. Я узнавала везде, где могли отыскать его следы. Но безуспешно и недавно после выступления ко мне пришел один мужчина. Он сказал, что поможет с поиском Тиона в ответ на услугу. «Почему вы не рассказали о похищении ребенка полиции?» Я вернула упавшую чашку на стол. Они давно надавили бы на вашего мужа. Он мне не муж. Слегка разозлившись, оборвала меня Сарика. И я уже прокляла тот день, когда очаровалась им и поддалась на уговоры. Полиция мне не поможет. Он очень влиятельный человек, очень влиятельный. И заткнет за пояс любого самого ответственного комиссара. Я даже не уверена, что кто-то пожелает с ним связываться. Я сглотнула сухость в горле. Кем он может быть? «Раз его боится даже полиция. Он... преступник?» — уточнила шепотом. «Нет». Танцовщица вдруг слегка нервно рассмеялась. «Вовсе нет. Но он очень знатный человек. Я не могу назвать его имя. Я почти уверена, что упавшая люстра — его рук дело, вернее, его жены». «Так он женат?» Сарика лишь развела руками. Признаться, все это не укладывалось у меня в голове. Впрочем, неудивительно, с моим-то скудным жизненным опытом, наверное, влюбленная женщина и правда может пойти на многие необдуманные поступки и даже связаться с женатым мужчиной, но все равно после всего он не имел права забирать у нее ребенка. Я взяла Сарику под локоть и вновь усадила на диван. Кажется, ее внезапно вспыхнувшая истерика отступила, и мы снова могли разговаривать спокойно. так я могу рассказать комиссару Нелоду о том, что слышала. Если вы и правда не замешаны в сомнительных делах, вам ничего не грозит. Напротив, вас защитят. Нет, прошу тебя, Клэрис. Я же могу называть тебя просто Клэрис. Если информатор узнает о том, что под него копает полиция, я никогда не найду Тиона. Девушка помотала головой, ее глаза заблестели от слез. Я не хочу, чтобы ты ввязывалась в это. Может, я смогу разобраться во всем сама. «А мне показалось, что не сможешь», — заметила я строго. «К тому же это мои показания. Если я расскажу о том, что видела без подробностей, вряд ли подумают на тебя. В кабаре было много свидетелей». Сарика задумалась, глядя на свои сложенные на коленях руки. Наверное, на ее месте я тоже сомневалась бы. От того, что повлечет за собой мой разговор с Роем, зависит, увидит ли она еще когда-то своего сына. «Я хочу помочь». Тихо проговорила я, стараясь справиться с ее нерешительностью. «У меня больше возможностей. Не связывайся больше с теми людьми. Я помогу тебе найти сына, если ты доверяешь мне. Мне придется выполнить договор». Девушка вздохнула, комкая ткань юбки. «Сейчас я уже не могу пойти на попятный. Мне не позволят». «Выполни договор и уезжай». Я взяла ее за руку и решительно сжала ладонь в своей. Только не к родственникам. а в любое, не связанное с тобой, напрямую место. Только дайте мне знать, куда. Не ввязывайся в это. Повысила голос Сарика. Ты замечательная. Я вижу это. Просто забудь о том, что слышала, и все. Полиция сделает только хуже. Дальше она совсем отказалась разговаривать со мной, и сколько бы я ни пыталась уговорить ее поскорее разорвать этот замкнутый круг шантажа, пока не стало поздно, она не стала меня слушать. Пришлось уйти. Рона, заметив моё подавленное состояние, не стала расспрашивать о подробностях. Да и это совсем не её дело. Взглянув на башенные часы, мимо которых мы проезжали по пути домой, я решила, что поговорю с комиссаром прямо сегодня. Нет смысла затягивать, поэтому велела кучеру ехать в комиссариат. Наверняка Нелот ещё там. Так и вышло. Почти все констебли уже разошлись по домам, только Рой сидел над какими-то отчётами и даже не сразу заметил моё появление. Мисс Он вскочил с места, когда подчиненный доложил обо мне, пригладил волосы и тронул покрытый щетины подбородок, словно пожалел, что не привел себя в порядок. Я уже и не ждал вас сегодня. Я тоже не думала, что приеду, но представился случай. Я села напротив, наблюдая, как Рой спешно надевает форменный сюртук, будто это могло спасти положение. Однако весь его слегка помятый вид выдавал усталость и замешательство. Похоже, сейчас он размышлял над непростым делом. «Как вы уже поняли, я хотел поговорить с вами в более неформальной обстановке». Слегка рассеянно проговорил он, продолжая шарить взглядом по бумагам на столе. «Да, но это ваша работа, и я понимаю необходимость всех протоколов. Благодарю». Рой коротко улыбнулся. «Мне просто нужно узнать, заметили ли вы что-то необычное в тот вечер в кабаре? Или, может, обратили внимание на подозрительных личностей?» Я дала себе еще пару мгновений, чтобы решить, что именно можно рассказать. Да, видела. И разговаривала с Сарикой сегодня. Нет смысла скрывать. Все равно представленные ко мне констебли доложили бы ему об этом. Она ищет похищенного ребенка, И именно его отец может быть причастен к несчастному случаю на сцене. Комиссар Нелот ошарашенно уставился на меня, словно я выдала нечто невероятное. Затем он прочистил горло и что-то черкнул на чистом листе, но задумался. «Я так полагаю, это не для протокола». «Полагаю, что нет». Я кивнула, поощряя его догадливость. «Странно, что мисс Эбботт сама не рассказала нам об этом. Она напугана и боится, что никогда больше не увидит сына. Сама она не может обратиться в полицию, поэтому к вам обращаюсь я». Рой скомкал только что исписанный листок и бросил его в корзину, после чего поднял на меня внимательный взгляд. «Хорошо». я попытаюсь что то разузнать о ее ребенке и о том кто может являться ее отцом боюсь ее могут шантажировать я знаю что после происшествия она встречалась с неким мужчиной но я осеклась стараясь не рассказать лишнего пусть полиция разбирается сама я не знаю о чем они говорили однако сегодня мне показалось что он опасен потому что сарика не хочет о нем рассказывать Если бы на голову танцовщиц не упала люстра, я не пошла бы к ней в гримерную и не увидела бы того мужчину. Но обстоятельства сложились именно так, и если человек попал в опасность, оставаться в стороне нельзя. Леди Ренфрид, комиссар пытливо оглядел мое лицо. Я очень благодарен вам за честность и смелость и уверен, что вы очень помогли расследованию. Но я не знаю имени и даже не видела его лица. «Не беспокойтесь, это не ваша забота. Однако теперь мне придется оставить вас под охраной на более долгий срок». Он встал и, собрав бумаги, закрыл их в столе. Затем застегнул сюртук до конца. Я поднялась тоже, вдруг ощутив неловкость в его присутствии. Деловая часть нашего разговора закончилась, и в воздухе повисло ожидание. Неизвестно чего. Я вздрогнула, когда Рой решительно шагнул ко мне и взял за руку. Взглянув снизу вверх, он слегка потянул ее на себя и прижался к ней губами. Совсем не так, как это сделал Армель Брорнерд при встрече, учтиво и отстраненно. В порыве комиссара ощущалось что-то, что мгновенно вгоняло в краску. Помимо необходимости, комиссар удержал мою ладонь в своей. «Я был рад вас видеть, мисс Ренфред. От проскользнувших в его тоне мягких интонаций вдоль спины пронеслись мурашки. И странное дело, я не ощутила гнева, как после встречи с Лестером сегодня, когда мне хотелось расколоть а его голову что-нибудь тяжелое, не ощутила прохлады, как после разговора с Армелем. Меня вдруг укололо острое чувство вины. К чему бы? Наверное, из-за слов тётушки о том, что Рой мне неровня, и что он сам прекрасно об этом знает. Всего доброго, мистер Навод. Я отступила. Прошу, сообщите мне, когда выясните что-то о проблеме Сарики. Мне важно это знать. Фиолетовый отлив в глазах Роя стал ярче. Он набрал в грудь воздуха, словно собрался сказать что-то еще, но выдохнул и натянуто улыбнулся. Конечно. Лестер Этлхарт «Риара, где сегодня Джос? Лестер поднял взгляд на стоящую перед ним Эльфиту. Она перестала сосредоточенно строчить очередной пункт списка дел на сегодня и пожала плечами. «Он со вчерашнего дня сам не свой. Сегодня с самого утра умчался в тренировочный зал арены. Сказал, будет ждать вас там». «Непоседливый мальчишка», — заметил Ханк, который сидел на диване у окна. «Кажется, он решил, что совсем скоро сможет стать хорошим бойцом, а ведь даже не инициирован. Что ты ему наобещал?» Я ничего ему не обещал, но Джосу не запрещено мечтать. Лишь бы он не разочаровался в том, что дело движется медленнее, чем ему хотелось. Ничего, привыкнет. Лестер отложил в сторону бумаги, которая сегодня ему еще понадобится, затем вновь обратился к секретарю. — Риара, закажите мне из публичной библиотеки книги по классификации магии королевств и сводных земель. Все, что найдете. Риара нахмурилась и переглянулась с Ханком, который только развел руками. Мол, знать ничего не знаю и сам не понимаю, зачем ему это. И он действительно не знал. Вас интересует что-то конкретное, уточнила Эльфита. Я могу заказать более узкую литературу? Нет, мне нужны наиболее полные сведения. Зачем? Все же не выдержала Риара, хоть ее это совсем не касалось. Хочу поразмыслить над тем, каких еще бойцов мы можем привлечь к состязаниям. Какую-то экзотику может. Это нравится публике. Поедем шерстить независимые поселения. Ханк потер ладонями друг от друга. Знаешь, я бы навестил исконные земли. С детства там не был. Возможно, тебе удастся снова встретиться с дальними родственниками. Хмыкнул Лестер. Риара, книги должны быть у меня в кабинете к вечеру. Секретарь кивнула и вышла. На самом деле, поиск новых экзотических бойцов не был первоочередной задачей в изучении видов магии, которые существовали на Земле двух континентов. Прежде всего, Лестер хотел найти в их описании какие-то схожие черты с той, которая обнаружилась у Клэр. С таким раньше он не сталкивался, ни у одного адепта Академии, ни у кого из бойцов арены не встречалось ничего подобного. Пол ночи Лестер не мог уснуть, обдумывая слова куратора о том, что Клэр именно та, кто может разрушить внутренний блок его магии окончательно. И это будоражило возможностями, которые тогда откроются перед ним. Наконец, он будет спокоен. Вскоре они с Ханком сели в прохладный крытый экипаж и покатили в сторону тренировочных залов арена. Надо бы узнать, чем занят Джосс. Нечего ему слоняться без дела. «Сегодня я был в мужском клубе Хайнтнана. Как бы невзначай заговорил огрет «Ты же знаешь, я просто не могу отказаться от омлета, который готовит Фрера. Ничто так не заряжает силой с утра, как ее стряпня». «Ближе к делу, Ханг». Лестер постучал пальцами по краю оконца. «Ну да. Так вот, догадайся, кого я там встретил». «Даже пытаться не буду». «Армеля Брорнера, да». Ханг замолчал, ожидая реакции Лестера, но тот только выжидательно уставился на него. «И что? Он съел все яйца из запасов Фреры вперед тебя?» «Да куда ему столько съесть хлюпику?» — самодовольно хмыкнул Огред. «Он, кажется, меня даже не заметил. Или заметил, но не подал вида. Зато я услышал кое-что интересное. Армель любит хвалиться своими победами. И сегодня он вовсю трепал перед своими приятелями, что на медни, ни больше, ни меньше, окрутил одну очаровательную девицу, да так, что она без раздумий согласилась поехать к нему на именины. Сейчас ты скажешь, чтобы я угадал ее имя». «А ты не угадаешь?» — прищурился Ханк. «Клэрис Ренфрид. Я прав». В горле стало горячо от одного упоминания имени Клэр рядом с брорнородом Когда он успел? Они едва обменялись парой слов в кабаре, а тут она уже собирается к нему с визитом. Проклятый эльфид! «Прав. Конечно, прав, мой друг. Я тоже не дурак, и сразу вспомнил, что это та красотка, за которой ты пытался увиваться в красном фламинго и которая так ловко тебя отбрила». Если бы ты не был моим другом, я бы подумал, что ты злорадствуешь. Вовсе нет. Ханк вскинул руки в капитулирующем жесте. Просто хочу, чтобы ты знал, Армель прытко скачет к своей цели. И если вдруг ты решишь оторвать ему голову, подумай, за это сажают. Очень жаль. Лестер вновь отвернулся к окну. Спасибо, что сказал это. Важно. Сейчас он не мог понять, что злит его больше. Успехи Брорнерда в деле поиска богатой невесты или то, что он выбрал для своих целей именно Клэр? А если она и правда очарована? Она не выглядит очень искушенной в таких вопросах. Что за несправедливость? Лестера она убить готова, но спокойно согласилась наведаться в гости к Армелю. Что с ним не так? Память услужливо подкинула Лестеру самый свежий образ Клэрис. Пылкий, разгоряченный, полный негодования — Она была вчера просто невероятно прекрасна. При всей кажущейся скромности такая буря внутри, вынужденное отступление злило Лестера, но он чувствовал, что так поступить будет правильно, а дальше нужно действовать мягче и осторожнее. Она должна забыть о Брорнреде, даже если он ей приглянулся. Сейчас Лестер чувствовал, будто внутри него и правда сидит драконья душа, которая требует забрать свое. И так будет. Вскоре они с Ханком добрались до тренировочных залов. С порога их встретила небывалая для утра самотоха. Обычно в это время из-за дверей слышатся только приглушенные звуки спаррингов, а теперь в холле стоял необъяснимый гвалт. «Помрёт, малой!» — донеслось из гурьбы окруживших кого-то бойцов. «Да ну!» — с сомнением ответил кто-то. И навстречу Лестеру на руках вынесли крайне побитого, почти поломанного Джоса. Сначала показалось, что он и вовсе без чувств, но парень моргал и вяло ворочился. На его теле виднелись несколько подпален, и, судя по неровному лихорадочному фону, магические контуры были немало сбиты. «Кто это сделал?» Лестер оглядел гурьбу бойцов, которые в заметном смятении теснились друг к другу. Растолкав всех, вперед смело вышел молодой огрет Анзо, который уже подавал неплохие надежды в младшей лиге. «Он сам попросил!» — запальчиво заявил он. «Сказал, мол, хочу силы попробовать, и можно его не жалеть!» Лестер сжал кулаки, и Анза отшатнулся. Это же надо быть таким олухом. Впрочем, виноват в неосмотрительности не только он. Как тренер, который должен следить за справедливостью поединков, вообще такое допустил? «Худ!» — окликнул Лестер того, кто отвечал за группу бойцов младшей лиги. «Худ трарус! Выйди сюда!» Тренер не очень-то поторопился, но все же протиснулся мимо своих и вышел вперед. Остановился, сокрушенно вздыхая и пряча взгляд. Ни разу до сегодня дня он не заставлял сомневаться в своих способностях. Его бойцы всегда были дисциплинированными и собранными. Что случилось сегодня? «Когда я вернусь, сразу ко мне в кабинет», — велел ему Лестер. «Если ты и дальше хочешь пойти со мной и преподавать в будущей школе, тебе придется крепко подумать над своими методами обучения». «Я понял, мистер Эттлхарт», — кивнул тот. «Видимо, сказать ему больше было нечего. После достанется еще и Иману, который вовремя не вмешался и вообще где-то пропадал, судя по тому, что среди остальных видно его не было. Права Риара. Пока Лестер был в отъезде, они тут совсем распустились». Оценив перспективы работы по восстановлению порядка, Лестер потер веки пальцами, а затем махнул рукой в сторону двери. Джосов мой экипаж». «Все, кто допустил поединок между неинициированным леканитом и опытным бойцом, получат сполна». Он погрозил кулаком в толпу, и даже те, кто ни в чем не провинились, опасливо попятились. Джосса быстро отнесли в экипаж, который еще не успел отъехать от крыльца. Лестер сел следом и велел ехать к Адину Сорзе. лекарю-эльфиту и давнему его знакомому. При своих выдающихся умениях тот и шкуру леканиту подлатает, и с магией поможет. Многие эльфиты с течением поколений растеряли значительную часть своих лекарских знаний, которыми когда-то славились. Но Адин сумел сохранить наследие и считался одним из лучших лекарикально. Всю дорогу Джос пролежал закрытыми глазами, хоть был в себе и не спал. Лестер молчал, не торопясь расспрашивать его о случившемся. Он и так понимал рвение и самоуверенность мальчишки. Многие думают, что скачок от ученика до звезды арены происходит быстро, по щелчку пальцев. Были бы данные. Джос был очень слаб и совсем не шевелился. Наверное, у него помятые ребра, а может, еще что. Один разберется. К счастью, дороги оказались свободны, возле дома лекаря Сорзи не стояло повозок, значит, он, возможно, сейчас не занят. Но на виду у всех тащить на лечение побитого неудавшегося бойца слишком плохо для репутации Лестера, и без того многие не одобряют такой вид развлечений и считают, что он слишком много на себя взял. Кто-то может пронюхать о неудаче, и все это разнесут сплетни, не задаваясь вопросами о причинах. А значит, основание школы для таких, как Джосс, подростков, окажется под угрозой. Поэтому Лестер велел кучеру подъехать к дому Адина с заднего двора. Там располагалась скрытая плющом калитка для пациентов, которые желают сохранить анонимность перед любопытными взглядами окружающих. К тому моменту Джосс уже смог сам встать на ноги, правда, скорее он больше бравировал, слушались они плохо. Поддерживая его, Лестер дернул колокольчик черного входа и очень скоро им открыл сам Адин. Без лишних слов, оглядев пострадавшего, лекарь взмахом руки велел им входить. «Я думал, ты внимательнее относишься к здоровью своих бойцов. Даже на турнирах я не видел такого мяса». «Адин помог проводить Джосса смотровую. А он и не боец», — возразил Лестер. «Но почему-то решил, что может состязаться на их уровне. Ты, главное, голову ему проверь получше, а то я подозреваю, что с ней у него еще до травм были очень большие проблемы». Адин, понимающих хмыкнул и закрыл перед его носом дверь кабинета. Лестер расположился в кресле приемной. Сегодня у лекаря, похоже, выходной, раз на месте нет неизменной помощницы. В смотровой долго было тихо. Лестер уже успел подумать, что придется провести тут весь день, а значит, забыть об остальных запланированных делах. Но вот Адин вышел, вытирая руки белоснежным полотенцем, и присел рядом. «Что могу сказать? Потрепало его немало». Треснула пара ребер, вывихнуто плечо. Есть магические ожоги. Его природная защита ввиду отсутствия инициации еще не активирована полностью. Кое-что я уже подлечил, но на восстановление уйдет время. И пока лучше ему в новой драке не ввязываться. Чужая магия может разрушить наложенные мной лекарские заклинания и прекратить действие снадобий. Кто-то будет следить за тем, как он принимает лекарства? Будет! Буркнул Лестер, наблюдая, как Джос нерешительно выползает из кабинета. Рука зафиксирована на подвесе. Туловище накрепко перебинтовано. Он уже держится на своих двоих, это хорошо. Но взгляд как у побитого щенка. Видимо, понимает, что сотворил глупость. Ну что ж, удовлетворенно кивнул Адин и протянул Лестеру листок с огромным списком рекомендаций. Все прописано тут. Я поправил его магические связи. Пока он не инициирован, сломать их очень просто. В более тяжелом случае это могло привести к полному разрушению и невозможности инициироваться после. «Ты слышал?» Повысив голос, обратился Лестер к Леканиту. Тот лишь набычился и зло плюхнулся на диван напротив. Видимо, его такие выводы совсем не устраивали. «В общем, разбирайтесь. На прием через неделю. Нужно будет проверить, что все восстанавливается как нужно». Оценив напряжение между ними, один удалился. Свое дело он сделал. Той же дорогой через задний крытый двор Лестер с Джосом вернулись в экипаж. За это время мальчишка не сказал ни слова. Он постоянно что-то обдумывал, будто произошедшее не напугало его, а лишь придало решимости. «Я тебе еще раз повторю. Первым заговорил Лестер. Всему свое время. До инициации будешь тренироваться только со мной. Или напрямую с тренерами, которые умеют сдерживаться, в отличие от бойцов. И не нужно никого просить не жалеть тебя. Сам видишь, чем это все обернулось. Магические бои выглядят красиво, но они очень опасны. Пока дождешься тренировок с вами». «Состариться успеешь!» Вдруг огрызнулся Джоз. «Чем раньше я начну, тем скорее...» «Тебе переломают оставшиеся кости!» Закончил за него Лестер. «Я взял на себя ответственность за твою жизнь в Кальне. И либо ты меня слушаешься, либо я покупаю тебе билет на магоход и уматывай обратно к дяде. Понял?» Экипаж приостановился перед перекрестком, чтобы пропустить повозку. В тот же миг Джоз ловко открыл дверцу и выскочил на улицу. Лестер дернулся было остановить его, но передумал. Раз леканит решил наработать опыт вместе с шишками, это его дело. Идти в Кальне ему все равно некуда.